Глава 12. Диакона обошёл всех известных в городе монуменчиков и остановился на самом худшем, на русском жёрновщике каком-то попыгине. Два монуменчика из немцев рассердили диакона тем, что всё желали знать, позволит ли масштаб построить столь большую пирамиду, какую он им заказывал, отмеряя расстояние попросту шагами, а высоту подъёмом руки. Жерновщик Попыгин понял его, короче. Они всё размерили шагами и косыми саженями, и уговорились они тоже на слове, ударили по рукам, и пирамида была заказана и исполнялась. Ахилл смотрел, как двигали, ворочали и тесали огромные камни, и был в восторге от их больших размеров. Вот это кто лучше, без масштаба, говорил он. Как хотим, так и строим. Русский мастер Попыгин Его в этом поддерживал. Туганов выслушивал рапорты Ахилла о движении работы ни о чём с ним не спорил, ни в чём не противоречил. Он тешил этого богатыря памятником, как огорчённого ребёнка тешат игрушкой. Через неделю и пирамида, и надписания были совсем готовы. И диакон пришёл просить Туганова взглянуть на чудесное произведение его творческой фантазии. Это была широкаяйшая расплюснутая пирамида с крестом на верху и с большими вызолоченными деревянными херувимами по углам. Туганов осмотрел монумент и сказал: «Живет». А дьякон был просто восхищен. Пирамиду разобрали и разобранную повезли на девяти санях в Старгород. На десятых сонях сзади обоза ехал сам Ахилла, сидя на корточках в засаленном тулупе между четырёх деревянных, вызолоченных и обёрнутых рагожей херувимов. Он был в восторге от великолепия памятника, но к его восторгу примешивалось некоторое беспокойное чувство. Он боялся, как бы кто не стал критиковать его пирамиды, которая была для него заветным произведением его ума, вкуса, преданности. и любви к усопшему Савелию. Чтобы избежать критиканov, Ахилл решил довершить пышное сооружение как можно секретнее, и прибыв в Старгрод ночью, появился только одному Захарии, и ему рассказал все трудности, преодолённые им при исполнении пирамиды. Но Ахилле не удалось собрать монумент в секрете. Разложенные на подводах части пирамиды Савелия на следующий же утро разделились предметом всеобщего внимания. Собравшиеся кучи горожан были особенно заинтересованы сверкавшими из ракош руками и крыльями золочёных херувимов. Эти простые люди горячо спорили и не могли решить, какова свойство этих херувимов: серебряные они или позолоченные? Серебряные и позолоченные, а в серёдке бриллиантами наколоченные. Разъяснил Эмахила в это же самое время расталкиваясь о граждан, толпившихся вокруг собирателей пирамиды. Докучали Ахилле и граждане высших сфер. Эти, как ему показалось, даже прямо нарочно пришли злобной целью критиковать. Это просто я не знаю, как назвать что-то такое. Всё, всё, всё как я с них хорошо. Ах ты, боже мой! Можно ли так человека огорчать? Ну, если не нравится тебе, нехорошо, ну потерпи, помолчи у важ, ведь я старался. Фу, что за поганый народ, люди. И не самолюбивый, и не честолюбивый Ахилла, постоянно раздражаясь, дошёл до того, что стал нестерпим. Он не мог выносить ни одного слова от уберозове. Самые похвалы покойнику приводили его в азарт. Он находил, что без них лучше. Но что хвалить, говорил он Бенефактову. Этот Захарий более ваш легкомысленник. Вы вспоминаете про него словно про молоко в коровьей след. Да разве я что худое про него говорю? Да не надо ничего про него говорить. Теперь не такое и, время, чтоб просильно верующих спорить. И что цензор какой? Значит, его и похвалить нельзя? Да что его хвалить? Он не цыганская лошадь, чтоб его нахваливать. Ты совершенно, совершенно несуразный человек, говорил Захария. Прежде ты был гораздо лучше. С другими Ахилла был ещё резче, чем с Бенефактовым. И как все, признав раздражительность Ахилл и стали избегать его, он вдруг насёл на одну мысль: отчите все во земного и о смерти. Как вы хотитес, рассуждал он. А тоже не пустое дело вдруг взять и умереть, и совсем Бог знает где, совсем в другом месте очутиться. Да тебе рано об этом думать. Ты еще не скоро умрешь, утешал его Захария. Почему вы этот отец Захария предусматриваете? По сложению твоему. И уши у тебя какие крепкие. Да. По сложению ты и по ушам мне и самому разумеется, пожалуй, век не умереть. Долбеньё бы добивать меня надо. Но это, знаешь, тоже зависит и от фантазии. И потому человек должен об этом думать. И наконец, диакон. впал в заправду в тягостнейшую ипохондрию, которую в нём стали и замечать, и заговорили, что он на себя смерть зовёт. С тех пор каморочка завещанного на школу протопопского дома, где до времени ютился философствующий Ахилла, сделалась для одних предметом участиливого или любопытного внимания, а для других местом таинственного страха. Протеирей грацианский навести в диакона упрекал его за добровольное изгнание и убеждал, что такое удаление от людей неблагоразумно. Но Ахилла спокойно отвечал: Благоразумного уже поздно искать. Он похоронен. А лекарю Пуговкину, которого диакон некогда окунал и который все-таки оставался его приятелем и по дружбе пришел его утешить и убеждать, что он болен и что его надо лечить, Ахилла вымолвил: "Ты друг правду говоришь. Я всеми моими мнениями вокруг рассеян, размышляю, не знаю о чем и все меня, знаешь, мучит." Ахилла поморщился и закончил шепотом: "Доска." Ну да. У тебя очень возвышенная чувствительность. Как ты назвал? У тебя возвышенная чувствительность. Вот именно, чувствительность. Всё меня, знаешь, давит. И в груди как кол. Я ночью сажусь и долго время не знаю, о чём сокрушаюсь и плачу. Приехала навестить его духовная дочь Туберозова, помещица Серболова. Ахилла я и обрадовался. Гость, я спросила его, чем же это вы, отец дьяcona, разболелись? Что с вами такое сделалось? А у меня, сударыня, сделалась возвышенная чувствительность. После отца протопопа все тоска и слезы. У вас возвышенные чувства, отец дьяcona, отвечала дама. Да. Груд спирает и все. -таки. Кажется, что жить больше не о чем. Откуда вы это взяли, что вам жить не надо? А пришли ко мне три сестрицы. Уныние, скука и печаль, и все это мне открыли. Прощайте, милостивые государыня, много ценю, что меня посетили. И диакон выпроводил ее, как бы провожал всех других, и остался опять со своими тремя сестрицами и, возвышенную чувствительностью, но вдруг произошло событие, по случаю которого Ахилл обстрепенулся. Событие это была смерть карлика Николая Афанасьевича, завещавшего, чтобы его хоронили отец Захария и Ахилла, которым он оставил зато по 5 рублей денег, да по две пары чулок и по ночному бумажному колпачку своего вязания. Возвратясь с похорон карлика, диакон не только как бы повеселел, а даже расшутился. Видите, братцы мои, как она по ряду всю нашу дюжину обирать зачала, говорил он. Вот уже и Николай Фанасьевич помер. И теперь скоро и наша с отцом Захарий придёт очередь. И Ахилла не ошибался, когда он ждал её встречи, она милостивая и неотразимая стояла уже за его плечами и приосеняла его прохладным крылом своим. Хроника должна тщательно сберечь последние дела богатыря Ахилла, дела вполне его достойные и пособившие ему переправиться на ту сторону моря житейского в его особенном вкусе.